Глава 8. Встреча с Самсоновым состоялась, как и всегда, у него дома. Два предыдущих дня я бегал по городу, общался с людьми, заходил в государственные и не только учреждения. Короче, занимался сбором информации. В этом отношении моя работа очень похожа на работу сыщика, опера уполномоченного только полномочий меньше и цель другая. Фёдор Петрович хоть и был важным, зачастую единственным моим информатором, но он действовал не всегда так, как мне хотелось бы. Поэтому на плечу я пришёл одновременно в приподнятом и угнетённом настроении. Срыв работы с посудностью всегда вызывал у меня такие чувства. Под Самсонова на сегодня меня интересовало одно: месте нахождения Костина. Нужен он был, чертовски. После того, как я зашёл в дом старого опера и обменялся с ним приветствиями, мы сразу же уселись за стол, где парил чайник. Иногда мне казалось, что чайная церемония для Самсонова главное, что есть в его жизни. "Ну, что, Петрович, как наши дела?" Предложил я ему начать. Не очень, Вячеслав, не очень. Костина мы так и не нашли. Но круг поисков сузили. Если повезет, через неделю дней десять найдем. Что по поводу Турчинова? Здесь очень даже все интересно. Для общедоступных источников он закрыт. Но ты знаешь, я могу получить доступ и к закрытой информации. Тебя интересует что-то конкретное или мне вываливать всё? Всё, но только то, что считаешь нужным. Хорошо. Биографические данные о нём тебе известны? Спросил Савсонов, и улыбнув мой утвердительный кивок продолжил: "В таком случае, слушай. Твой Турчинов не так прост, как кажется. В университете он был действительно звездой. И преподаватели, и однокурсники, иначе как гением его и не называют. В цифрах он разбирается мастерски. Уже тогда все обратили внимание на его основные черты: спокойствие и взвешенность при принятии решения, иногда резкость поведения, упорство, умное упорство, порядочность и полное отсутствие привязанностей. Его нынешняя супруга Единственная, с кем он связал свою жизнь. Друзей у него не было, ни в период обучения, нет и сейчас. Зато знакомых уйма, в этом в разных сферах: в государственных сферах, муниципалитете, среди правоохранителей, различных направлений деятельности. Среди крупных финансистов города он авторитет, консультирует если не каждого первого, то каждого второго. Я не понимаю, зачем ему нужна эта работа на заводах господ Фёдоровых. Он прекрасно обходится и без доходов от них. Ганары у него очень хорошие. Как он начал с инвестиционной деятельности, так и и занимается. Тучинов не конфликтен, даже среди криминалитета пользуется уважением, хотя ни с кем из них близко не связывается. Такое ощущение, что он живет по собой же установленному плану. Это общее, что-то конкретное, интересное есть? Да, Тучинов всегда очень хорошо информирован. Уверен, сведения он черпает, в том числе и из МВД. Я тут поговорил с двумя банкирами, так они сказали, что деньги он вкладывает в дело только тогда, когда ему становится известным всё, что его интересует и не интересует. В делах с деньгами он осторожен, никогда не рискует и всегда выигрывает. В этом вопросе для него ключевое слово очень. Что ещё? Супруга не суетится, не очень. Есть что-то занимательное? Нет, она из простых. связей и влиятельных родственников не имеет умна, красива. Что бы ты выделил из основных черт его характера? Хладнокровие. Был ли он и заинтересован в устранении Фёдорова? Если в общем, то да, но это видимость. Как я уже сказал, заводы Фёдорова для тучинова не единственный и далеко не главный источник доходов. Так, да почему он в числе лидеров татализатора? Может быть, потому что там все идиоты. Его мотивы. Первый, который считаю абсолютно пустым корысть. Он, конечно, мог устранить Фёдорова, чтобы вернуть своё положение, но денег это ему не прибавило бы. Второе, прямо вытекающее из первого власть. Твой клиент лишил его трона. Тут тоже пустышка, так как трон этот бумажный. Твой Фёдоров такой же управлянец, как я китайский мадарин. Красивая фотография и всё. Все ключевые решения принимал и принимают только турчинов. Может быть, и шёл что-нибудь? Он как-то связан с Костомаровым. Да, да подлинно известно. Стоя не знакомый, Турчинов точно не наркоман, но когда начинал, столкнулся с тем, что многие из его клиентов грешат этим. Аккуратный во всём, он тех, кто его интересовал, обеспечил надёжным и безопасным источником дури. Как он познакомился с Убенным, я не знаю, но два моих источника сообщили, что Костомаров выполнял мелкие поручения Турчинова. Кстати, Он и познакомил твоего клиента с этим дилером. Тайны из этого не делали. Беседа проходила в присутствии как минимум трёх работников завода. Зачем ему заниматься этим? Думаю, из-за того, что он привык делать всё хорошо. Риска он не терпит и не хотел бы, чтобы его клиенты или начальник Фёдоров вышли из-за гриппа глупости. Сам знаешь, Не могут наркоманы себя всегда контролировать. Зачем Фёдорова подсаживать на наркоту? А в этом и не было необходимости. Степан в Россию приехал уже сформировавшимся наркоманом. Конфликты у них были? Нет. Твой клиент избрал правильную позицию и являлся номинальной главой, в дела не вмешивался. Во всём вопросом он советовался с Турчиновым. То есть, уважаемый Сергей Витальевич Турчинов, пустышка. Не знаю. Ясно. Скажи, ты узнавал, какими автомобилями пользовался Фёдоров? Да, одним. Mercedes Benz Maybach Acceleron чёрный. Управляет сам, но пользуется редко, так как не любит. И над деавтомобиль берёт матч, которая наоборот любит погонять, Самсонов улыбнулся. Фёдор Петрович, чего ты улыбаешься? с раздражением спросил я. Видимо, сказывалось напряжение от двух последних дней. Уверен, ты как всегда припас для меня что-то на сладкое. Вячеслав, успокойся. Естественно, у меня есть новости. Двое моих рыбетишек побегали, поискали следы интересного кинжала, которым был убит Касамаров. Я верю в твою Викторию, но всё-таки. Короче, обнаружили мы его следы. В дворе, не тени. Вызнали мы немного. Этот кинжал в 2010 году получил старший оперуполномоченный Фирсов. Купил он его у одного скупщика за сущие копейки. 200 американских долларов. Скупщика я знаю. Он раньше в нашей системе работал. Не столько честный, сколько порядочный. Фирсов? Он-то тут при чем? Получается, сначала он приобретает кинжал, затем тот переходит к новому владельцу, Турчинову. Эти две персоны связаны между собой? Вячеслав. Ты меня слушал? Я же сказал, что тут чинов сейчас он с маггами, правоохранителями и всегда обладает нужной информацией. Ты пускаешь, что Замзду Фирсов снабжает его нужными сведениями. Сведениями? Какими? Что может интересовать чиновсиста в делах об убийствах? А ты сейчас Фирсов работает в отделе по борьбе с преступлениями против личности. А тогда? Самсонов выдержал паузу. Тогда он трудился в отделе по борьбе с экономической преступностью. Сам понимаешь, он входил в ножной информации. Ясно. Что он за человек? Дреной и не человек. Так, человечишка. Деньги любят больше, чем жизнь. Информацией торговал Может и сейчас торгуется. Уверен. Перевод в другой отдел, он воспринял как личную трагедию планетарного масштаба. С этим всё понятно. Кстати, именно Фирсов обработал Селямякина. Неудивительно, подход к людям он отлично умеет. Да может Фирсов замешан? Не знаю, сам бы он действовать не стал, если только у кого на подхвате. У Дочинова Может быть. Ладно. копнем вглубь истории этого Кортика. Может, это как-то связано с нашим делом. Хорошо. Что ещё? Ты разговаривал с любительницей фотографии? Нет, только созвонился, со вздохом ответил я. Встречу с ней я запомню надолго. По планам следующее. Поговорите с жительницей Костина, может, выведет на него. И выясни историю Кортика. Главное найти Костина. Кстати, целимякина рассказала мне, что видела Фёдорова в тот день убийство у своего дома около 13 часов. И он приехал на чёрном Mercedesе. Проверь, может, это и правда. Хорошо. А сам ты чем собираешься заняться? Хочу встретиться с Турчиновым. Есть у меня к нему вопросы. Что ты ещё знаешь? Фёдор Петрович, не ты один умеешь добывать интересные сведения. Не стал я раскрывать всех карт старому Оперу. Пётysław. Если Селимякина видела Фёдорова, то, может быть, зря мы так надрываемся. Получается, он реальный убийца. Петрович, мы с тобой обсуждали этот вопрос. Статус убийцы он приобретёт только при наличии доказательств. которых сейчас нет если мы их добудем а мы не можем это сделать даже если они у нас будут я ухмыльнулся как это очень просто адвокат не вправе заниматься сбором доказательств мы можем что-то найти и принести следователю или суду а те сами решают имеет это отношение к делу или нет Поэтому я смело могу отдать им то, что считаю нужным, а остальное оставить. Никто не заставит меня раскрыть карты, если я этого не захочу. Тогда преступник может уйти от ответственности. Может, но я защитник, а не обвинитель. Эту тему мы с тобой уже обсуждали. В таком случае всё. Самсон поставил точку в разговоре. Хотя было видно, что он недоволен, его взгляд на этот вопрос был полностью противоположным. Что ж, каждому своё. Да, пойду я. Мы распрощались, после чего я направился домой, решив сделать перерыв на день-два. Следовало обдумать всё, переварить и спланировать